И вдруг, словно мерзлые кусты сдвинулись и поплыли, пошли перемещаться понад дорогой вертикальные светлые и темные полоски, будто эта голова закружилась и в глазах повело. гос -с -с -с -с", едва слышно просвистел Ванечка над ухом. Чудовищное, неестественных размеров животное, почти невидимое, вернее, почти неразличимое. Желто-серое в черную поперечную полоску Оно останавливалось и тотчас же сливалось с пейзажем. Воображение отказывалось воспринимать его как реальность. Бред, да. Галлюцинация, да. Игра смутных теней на мерзлом голом ивнике. Страшная лошадь. Конь блед. Что угодно, только нереальность. Не бывает такого и быть не может. Но это была реальность. Оно было. Здесь, рядом с машиной. Оно смотрело. Башка. Тускло-красные тлеющие глазки из Кривой неприятный рот. Не пасть, а рот. Не голова, не череп, а башка. И запах вдруг откуда-то появился. Запашок гнили. Или смерти. Или страха. Если бы у страха был запах, он был бы именно таким. Запашок, от которого леденит скулы. Значит, у страха есть запах. Кто это, босс? Прошептал Ванечка, губастенький, маленький и враз осунувшийся, как перепуганный школьник. Молчи, сказал он ему, еле шевеля губами. Это баскер. Молчи, он слышит. Говорили, что их надо кормить человечиной, трупами, которые уже тронулись. Говорили, что клыками они рвут железо, а когтями вышибают лобовые стекла автомобилей, одним небрежным движением лапы. Говорили, что они понимают человеческую речь, что они слышат биение сердца на расстоянии больше километра, что они видят сквозь туман, как локаторы, что они могут дышать под водой, но зато обоняния у них говорили нет совсем, и у них нет голоса, они молчат только иногда редко смеются. Говорили, что они слушаются только детей не старше 13 лет. Взрослых они не считают хозяевами, взрослых людей они считают едой. Невкусной, правда. Взрослых они считают кулинарным сырьем. Говорили, что они в каком-то смысле разумны, но дело, видимо, обстояло даже хуже того. «Разумны?» — сказал однажды Виконт, угрюмо усмехаясь. Они неразумны. Они безумны. Баскеры были выведены специально для охраны. Они были идеальными охранниками. Их с большой охотой покупали некоторые страны строгого режима. Прекрасная статья экспорта. Баскеры не размножались. Баскера можно было только вывести, создать, сформировать, слепить. Штучная работа. И как это делается, знали только владельцы баскер-ферм, причем далеко не все. В России вот уже пяток лет торговля баскерами была запрещена. Сами баскер-фермы существовали где-то на крайнем краешке юридического пространства. Но фермеры не знали лучшей защиты от бродяг и бомжей, от шустрых напористых спецбригад, опустошающих поля и от мафии, стремящейся взять под контроль каждого вольного земледельца. Дело в том, что Баскера практически невозможно было убить. Он видел пули и снаряды, и тем более медленные самонаводящиеся ракеты. Разумеется, их надо было запретить еще вчера, пока не поздно, пока мы еще целы в наших домах, пока мы их еще не заинтересовали по-настоящему, пока они еще не научились пользоваться нами, пока все они еще не сообразили, что свежее, которое им так не нравится, совсем нетрудно превратить в протухшее, которое они обожают. Баскер все смотрел на них тлеющими глазами, высокомерно и равнодушно, а где-то там, на окраине обморочного мира, надрывался криком Иван Сусанин «Не надо, хозяин, жуткое же дело, добром надо разойтись, добром!» И вдруг мегафонный голос проговорил ниоткуда. «Хозяин, коли ты здесь, так откликнись. Чего в молчалку играешь?» Он медленно, как в воде, протянул руку и включил внешнее оповещение. «Я здесь», — сказал он. «Здесь он, видите ли», — произнес голос язвительно. «А зачем ты здесь?» — спрашивается. «Чего тебе от нас понадобилось?» «Ничего». «Так а чего тогда приехал?» «Предвыборную агитацию среди нас проводить намылился? Так это мертвый номер!» «Нет, я вообще не к вам. Я в институт». «Зачем?» «Все тебе объясни», — подумал он. «Все тебе расскажи». Баскер тоже внимательно слушал. Он подошел совсем близко и вдруг опустил башку, положил ее косматом подбородком на капот не отводя страшного своего взгляда ни на секунду. На кого он смотрел? И что он, собственно, видел, что он мог видеть сквозь фотохромное стекло? «Эй, хозяин! Чего замолчал? Неужели же соврать собрался? А ведь про тебя в газетах пишут, что, мол, никогда не врешь. Там мой друг. Он умирает. Я могу его спасти». Он вдруг понял по наитию какому-то внезапному, что сейчас можно и нужно говорить все, что захочется, без размышлений и расчета, что слова сейчас ничего не решают, решает что-то другое. Собственно, все уже решено, и при этом еще до начала разговора. Сейчас поедем дальше. Ничего себе придумал. Да ты разве врач? Нет но я умею его вытаскивать оттуда-сюда. Экстрасенсор, что ли? Да, пожалуй. Меня экзема вот замучила, — сказал голос с усмешкой. Не поможешь? Нет, я умею помогать только одному человеку. Хе! Чего же ты тогда в президента целишься? Это же надо миллионам помогать. На это он отвечать не стал. Он смотрел в красные глаза зверя, и старался отогнать привязавшуюся вдруг мысль, что это он, говорит, баскер, а никакой не гроб Ульяныч. Нет на свете никакого гроб Ульяныча с мегафоном. Сидит зверь и разговаривает железным шелестящим голосом, насмешливо и равнодушно-язвительно, только влажные кривоватые губы слабо шевелятся. «Молчишь? А вдруг выберут?» Что тогда делать будешь, честный Стасик? Налоги дальше задирать? Не знаю, может быть. А с ценами на зерно что будет? А с баскерами что будешь делать? Запретишь? Не знаю пока. Это все мелочи, Герпульянович. Буду искать оптимальное решение. А с чиновниками? Тоже оптимальное? Разгоню к черту. Я люблю их не больше вашего. Скорее уж они тебя разгонят. Хотя у тебя сила. Не очень ты тебя разгонишь, пожалуй. Что это, кстати, за сила такая, господин Красногоров? Объясните простому человеку. Судьба, — сказал он, глядя в тлеющие глаза зверя. Предназначение. Фатум. Рок. Не понимаю. Поподробнее. Господин Вакулин, — сказал он. «Я прошу прощения, но, может быть, в другой раз как-нибудь это обсудим. Я спешу». Голос помолчал, а потом произнес, растягивая слова. «Оборзел, однако. Ты мне чего-то не нравишься, хозяин». «Взаимно», — гроб Ульяныч. «Сейчас поедем», — снова подумал он. «Все. Сейчас. Еще только несколько фраз и поедем». «А жалко! Давно с тобой поговорить хотел, давненько. А вот спешишь, оказывается». Он промолчал снова. Никак не отделаться было от ощущения, что разговариваешь со зверем, а не с человеком. Наваждение. Морок. А глаза рдели, как огонь, который никак не мог для себя решить. Разгореться сейчас во всю силу или, напротив, тихо умереть? «Ладно». — сказал голос. — Договоримся так. Завтра жду тебя к себе. Поговорить хочу. Как следует. Спокойно, без спешки. — Не возражаю. — Вот и хорошо. Завтра, как поедешь, мой человек тебя встретит на дороге. Договорились? — Он повторил терпеливо. — Не возражаю. — Еще бы ты возражал. «Только не вздумай лететь на вертолете!» — голос усмехнулся. «Не советую!» Он промолчал и на этот раз. Он смотрел, как медленно пошел к черному небу полосатый журавль шлагбаума. «Иль мне в лоб шлагбаум влепит...» «Непроворный инвалид! Непроворный!» — вспомнил. «Непроворный!» — хотел он сказать Ванечке но тут отчаянно завопил впереди Иван Сусанин Маловишерский. «Георгий Пульянович, ну ей-богу, скотину убери, она же тут бродит где-то, как я выйду?» И тотчас же тоненький детский голосок на всю мрачную ледяную округу чистенько вывел «Куковала-то сыва зазуля» и замолчал, резко оборвав. Это была любимая мамина песня. «Песня из детства». Она прозвучала здесь и сейчас внезапным заклинанием зверя. Она и была заклинанием. Баскера не стало. Он не ушел, не умчался, не скользнул и не канул во тьму. Его попросту больше не было. Нигде. «Гос!» — снова просвистел Ванечка и глянул на Станислава мелко моргающими своими глазками, все еще осунувшийся но уже заметно веселеющий и приободривающийся. «Непроворный инвалид», — сказал он ему. «Все, отмучились. Вперед, газу! Газу, Иван!»